Возле причаленной касатки, понятно, в удобных местах стояли дозорные. Так вот, эти дозорные некоторым непостижимым образом умудрились попросту не заметить женщину, шедшую неторопливо и отнюдь не скрываясь. Наверное, она знала свой остров гораздо лучше выросших на берегу, и самые камни хранили ее от лишних глаз. А может, так гласило верение судеб... и это последнее было едва ли невероятно у нее как у всех оставивших девичество сигванок красовался на главе волосник но из под него являли себя небо две белые косы знак давнего вдовства и того что эта женщина утратила материнство несколько молодых воинов топтались по берегу коротта и тягостное ожидание за игрой выискивали среди гальки плоские камешки и пускали их блинчками по воде старуха милостиво кивнула юнццаам словно прощаем их мальчишское занятие парни почему то страшно смутились и даже мысли не возымели остановить ее да спросить кто такова и что тут потеряла она же бестрепетно приблизилась к осадке и словно имеля то полное право постучала клюкой по форштевню со снятым с него носовым изваянием. — Почему мне кажется знакомым этот корабль? — спросила она Аптахара, а не мело смотревшего на нее через борт. — Может быть, оттого, что у ходящих на нем очень уж знакомые рожи? Тут уже все уставились на Аптахара. а старуха продолжала как ни в чем не бывало так куда же ты дел моего внука аптахар и за что тебе отрубили правую руку уж не за то ли что ты старый бездельник не сумел за ним уследить ты видно напрочь свихнулся если отпустил его бродить по острову в одиночку аптахар открыл рот и закрыл снова открыл и теперь уж не закрывал до тех пор пока не помянул все до единой чешуйки коварного хёга в особенности же те что имели отношение к его о хвостью и паху во имя пупка раданы глубокого словно пещера ее ягодиц подобных двум каменным лбам разделенным ложбиной произнес он наконец завершая словесные оберегане может ли быть почтенный ангран что это действительно ты старуха в ответ усмехнулась а ты верно надеялся что меня здесь в первый же год крысы сожрали молодые воины никогда не бывавшие на острове закатных решин с почтением и даже не без некоторой робости слушали их разговор кто такая ангран одна в горе было известно каждому твойю внук не особенно связано выговорил абаптахар язык у него всю жизнь был без костей но тут он просто не знал с какого боку начинать объяснять столько всего нужно было упомянуть да все сразу и аптахар сбивчиво продолжал с ним был еще вен который ну кровный враг и этот паскудник с корабля сбежал и мешок врененно упер я знаю отмахнула старуха за ними погнались одичавшие и загнали в панор кто переспросил рыссь он у косился на крышку палубного люка под которой в трюме сохранялось оружие одичавшие повторил ангран дети наших рабов Я пыталась помочь им остаться людьми, но не совладала. Наверное, так было предопределено. Она вздохнула и оглянулась на остров, чтобы не громко добавить иным в назидание. Рысь нехорошо прищурился. Ему не было дела ни до назиданий, ни до предопределений, ни до того, откуда берутся некоторые легенды. Он знал одно — кто-то посмел напасть на его кунсом. Значит, этот кто-то не должен был увидеть нового дня. Он уже обернулся к остальным молодцам. Благо, возле косатки собрались все, кроме дозорных. Остановись! Вангран лишь чуть-чуть повысила голос. Но Рейстак и замер с приоткрытым ртом на середине начатого движения. — Какие бы приказы вам ни оставил мой внук, тебя-то никто еще не избрал предводителем. продолжала старуха значит не тебе распоряжаться она помолчала обводя глазами могучих воинственных горящих неутоленной местью парней ее глаза серые цвета осеннего дождя пополам со снегом по очереди остановились на каждом и все без исключения один за другим потупились перед нею моего внука больше нет здесь на острове несколько смягчившись сказал анган он ушел в панор и с ним те двое мы последуем за ними тихо предложил рысь когда они ушли панор завалило был ответ туда больше нет хода и вероятно не скоро будет и потом «Разве ты бросил бы корабль?» Рысь еще ниже опустил голову. «Корабли, особенно боевые касатки, Сигваны не бросали никогда и ни при каких обстоятельствах. Даже спасаясь от вечной зимы, даже уходя по льду с родных островов, тащили их с собой на катках». «Мы встретим моего внука», — провозгласила Ангран. «Но не здесь. Мы пересечем море». и посетим далекую страну где я никогда не бывала она называется сакаем от чего то ни у кого не повернулся язык назвать ее слова безумным пророчеством абаптахар лишь спросил но откуда тебе все это известно почтенная подруга поведала мне с той же безмятежной уверенностью ответствовал анган какая подруга аптахар тщетно силился что то сообразить та что иногда приходила скрасить мое одиночество а сегодня проводила меня сюда я многое узнала от нее и многому научилась только тут воины вспомнили маленькую женщину что по доброму улыбнулась им а потом как то незаметно ушла она вернется чтобы отправиться с нами или нам ее разыскать спросил рысь не такова моя подруга чтобы разыскивать ее для плавания на корабле усмехнулась санган она приходит когда пожелает и куда пожелает и нет ей надобности ни в пае над головой ни в палубе под ногами в другое время и в других устах подобные слова прозвучали бы как неоспоримый признак безумия но только не сейчас и не здесь в виду трех вечно клонящихся к закату снеговых вершин которым стару хангран выглядела четвертой и отнюдь не младшей сестрой она взошла а вернее возшествовала по мосткам на палубу корабля и опустила на доски небольшой узелок содержащий как поняли мореходы Ее небогатые пожитки, загодя собранные в дорогу. И правда, много ли имущества нужно женщине, Которую еще двадцать зим назад Собственный сын счел ожидающей смерти старухой? Запасная рубаха, если она вообще у нее была, В чем Аптахар, например, сомневался, Да крючок для вязания, Да камушек из-под родного порога. по приказу кунца венитара к осадку не вытаскивали на песок на случай возможной опасности она стояла готовая к немедленным отплытию на якоре и растяжках у прилубого берега где не мог устроить ловушку не кстати начавший с отлив уже без дальнейших приказов морехода принялись отвязывать канаты зачаленные за выст полувалунов и снимать с паруса плотный кожаный чехол, сохранявший его на стоянке от дождя и сырого тумана. Косатка готовилась уходить. Запасы пресной воды были пополнены без промедления в первый же день. А что касается пищи, какой же морской сигван, да находясь в море, когда-либо оставался без пропитания? Вот уже сдащили на борт и убрали под палубу мостки, обрывая тем самым последнюю поповину связи с землей. Старуха обернулась к берегу и широко раскинула руки, словно желая обнять. — Прощай, остров! — громко проговорила она. И печальное эхо внятно отзвалось на ее голос. — Прощай! — Двадцать зим прожила я здесь одна. ожидая возвращения внука и право не худшими в моей жизни были те зимы не худшими согласилась ээха ты поил меня и кормил ты давал мне силы переживать утрату у друзей утрату друзей вздохнули утесы никогда больше мы не увидимся мой остров но ты не печальца никогда больше исчерпана терпение небес и ледяные великаны испоганившие твою красоту скоро пожалеют что вообще явились суда терпение пообещал берег прощание завораживало и рыс не смея мешать приказывала людям больше жестами чем голос корабельщики привычно и во всем полагаться друг на дружку и в особенности на рулевого работали молча и слаженно касатка подняла парус и медленно двинулась к выходу из заливчика обратно в открытое море в какой то миг ангран приветственно вскинулнула руку мужчины завертели головами там на уплывающем в прошлое берегу на высокой скале стояла маленькая женщина то она тоже махала им вслед потом все заволокло сгустившимся туманом не стало видно гор от века господствовших над островом закатных вершин или утес состоявший на нем подругой ангран некоторое время словно бы плыл в клубящихся серых волнах сам смахивая на огромный корабль потом заволокло и его зато переменился ветер причем совсем неожиданно потребовалась сноровка чтобы удержать резко хлопнувший парус и так как в здешних местах ветру меняться не полагалось упорно тянувший несколько последних дней с юга он словно бы передумал и прочно отошел к северу снова становясь попутным для корабля Пан Гран неподвижно и молча стояла на носу, скрестив на груди руки и глядя вперед. Она больше не оглядывалась. Молодые мореходы понемногу начинали подбадривать один другого шутками. Кормщик рыся, оставший из беспривычного водительства кунса, напряженно хмурился, соображая, как станет прокладывать путь кораблю. Добираясь скорейшим способом в далекую страну Сак-Калем, где, как и старуха Ангран, он ни разу не бывал, на корабле понемногу начиналась привычная походная жизнь. Аптахар же думал о двадцати зимах на острове, превращенном дыханием льдов в безжизненную пустыню, и о женщине, которая прожила эти двадцать зим ожидания внука. она не сомнеалась что мальчик уехавший с острова привязанным точно пленник к мачте отцовского корабля вернется за ней молодым мужчиной героем и предводителем воинов и вот это случилось и она выходит к его людям и кораблю лишь за тем чтобы узнать винитар с ней разминулся и не пронив ни слезинки она тут же берет под свое начало семь десятков воинственных удальцов и без малейших сумнений отправляется искать новые встречи с внуком аж на другой конец населенного мира и что самое любопытное люди с охотой слушают ее и признают ее власть хотя вроде бы кто она перед ними старуха Аптахар невольно подумал, что смерть не приблизилась к бабушке Винитара, не иначе, потому что убоялась ее. И то сказать, к той, у кого в подругах богини, и просто так не подступишься. Когда, наконец, он подошел к ней, чтобы почтительно пригласить в натянутую возле мачты палатку, Ангран посмотрела на него и невозмутимо осведомилась. нитки есть та этом корабле если нет нужно непременно купить где нибудь путь до сокареа не близкий я пока хоть свадебную рубаху внуку свяжу другой берег в самом деле оказался настоящим сигванским поселением все здесь было уряжено так как испоконный век уводилось на островах чем действительно испокон веку до падения тьмы когда на родине сигландского племени изобильно рос лес и поля распахивали не только под ячмень для пива но даже под пшеницу видно не зря большой остров посреди огромного озера пришелся по сердцу первым вышедшим вернее выплавшим из поноров Теперь здесь стояло несколько длинных общих домов, без которых немыслима жизнь сигванского рода, и при них россыпь домиков поменьше для семейных пар, обзаведших с отдельным хозяйством. Шумели над зерновыми крышами высоченные, коронованные звездами сосны. Подогнав лодку к бревенчатому причалу, юный оторох тут же кинулся звать людей. Люди появились не вдруг. Насколько успел сообразить волкодав, отца, паренька, старейшину от Авида, не напрасно именовали последним, он ему был. Вот уже двадцать лет здешним жителям не доводилось вылавливать из озера соплеменников, поэтому над мальчишкой... который среди ночи обратил внимание на беспокойство собаки и бросился снаряжать лодку лишь посмеялись а он удивительное дело приестки гостей до да каких не бывал их еще бы ведь раньше из поноры являлись лишь малые дети да глубокие старики а тут трое взрослых мужчин да из тех троих двое еще и не севаны в общем сразу было понятно что народ выпавший из домов на заположный криката роха если и нет в эту ночь то очень не скор волкодав отчетливо видел как снедает сигванов нетерпение обо всем доподлинно разузнать однако на другом берегу твердо держались обычаи островов возбранявшего какие бы то ни было расспросы покуда гость должным образом не накормлен и не обогрет это был поистине очень славный обычай будь здесь севрих невольно подумал с волкадаву ведь наверняка сейчас принялся бы рассуждать отчего эта часть племени очутившись в изгнании или в плену принимается строго и ревностно до исступления блюсти обычаи и старины и такова эта строгость что потом при встрече с главной родней та непритворно девиться в живую виде уже ушедший древний уклад отупевшая от усталости разум случается порождает весьма непривычные мысли вен подумал еще немного и кажется дошел до ответа это для того чтобы не одичать не позабыть кто таковы а то можно всего за одно поколение стать как те людоеды с острова людоеда Да, будь рядом с ним, Эврих, а Рант не иначе хитро прищурил бы зеленый глаз и сказал ему, не только части племен, друг варвар, но и отдельные люди, некоторые отдельные люди, которых я очень хорошо знаю. Но Эвриха с ним не было. А волкодав, глядя на хозяек, торопливо хлопотавших над поздним угощением для гостей, Вдруг впервые за несколько лет необъяснимым образом почувствовал себя дома. Вот так-то, в Беловодье, среди друзей, в тепле, собственноручно выстроены избы, у него так и не появилось этого чувства, а тут, в глухом углу чужедальней страны вели мор, под кровом Саочичей Венетара, нате вам, пожалуйста. угощение тоже оказалось очень сигванским почти никакого хлеба не считать же за хлеб маленькие лепешки из ячменной муки вовсе не главенствовшие на столе но зато рыба во всех видах копченая жареная соленая и к ней любимые сигванами простакваша а также пиво и мед причем мед не только хмельной то и самойычный в маленьких мисочках да при том с разными ягодами чтобы макать в него хрустящую жареную рыбешку трое мужчин пытались что то жевать почти не чувствуя вкуса и не столько отдавая должное телесному голоду напрочь задавленному усталостью сколько уважая святой с трапезы возводивший их неведомых чужаков родство с хозяевами стола Сигваны с вежливым любопытством поглядывали, кто на мыша, чинно выбиравшего косточки из куска копченого сига, кто с терпеливым снисхождением на отороха. Мальчишка, едва ли не впервые допущенный говорить за общим столом, гордился непривычным вниманием взрослых и в сотый раз пересказывал, как птица забава среди ночи истощил из него одеяло и лаем, позвала к берегу и как он умудрился вовремя вспомнить что предки забавы поколение местостор жили поорр а значит и лает она не на дохлого тюлен в воде а по гораздо более резкому поводу гости клевали носами с недоеденными кусками в руках в конце концов их уложили спать всех троих под одним необъятным меховым одеялом двоих хромных врагов и отравителя лицедея волкодав подумал об этом и сразу заснул словно уплыл куда то по реке ттекший парным молоко так легко и бестревожно ему тоже давно не спалось ему даже приснился замечательный сон зеленая поляна возле ручья и на ней несколько величавых собак действительно величавых некий случай свел в этом сноведении тех кого он знал в разное время с облезубого тхваркхела вождя степных волкодавов черного благодаря мордаша и старейшую влаычцу товеу присутствовали еще двое но как бы ни воплоие зыбкими тенями глядящими сквозь кромку миров петрыый маленький кобелек и косматый великан с плохо обрезанными ушами и что самое удивительное издали за псами наблюдал большой волк об псы не обращали на смертного врага никакого внимания сон так и не дал происходившему внятного объяснения но все равно это был очень хороший сон волкадав преисполнился благодарности и ощутил что его благодарность воспринята по достоинству